Глава 20. Гриша. По пути еще раз проверил телефон. По какому-то ублюдскому стечению обстоятельств, написавшую мне девчонку, звали Настей. С некоторых пор я старался избегать этого имени. Но даже хуже того, эта самая Настя ужасно напоминала мою соседку. Я имею в виду внешне. Брюнетка, щенячьи светлые глаза, неприметная одежды. Даже не знаю, нафига я ее свайпнул. И нафига потом писать стал. Писал я, впрочем, без всякой охоты. Зато она мне отвечала прям-таки с энтузиазмом. «Привет! Ми-ми-ми! Ля-ля-ля!» Такая вся из себя милая и приветливая. Короче, еще одна типичная хорошая девочка. Пока переписывался, с ней уже зевать захотелось. Но то ли я на краснодарском солнышке слегка перегрелся, то ли со мной, правда, начала происходить какая-то дичь, но все-таки позвал девчонку на свидание. Она тотчас согласилась. «Заеду за тобой через пятнадцать минут», — написал ей, — Убрал телефон, в куртку, сел на байк и помчал. Как только подъехал к нужному дому, сразу увидел ее. Настя стояла во дворе и озиралась по сторонам. Джинсики, кофточка, балетки, волосы в хвосте. Ну, копия Лерки. «Привет!» — улыбнулся я своей новой одноразовой знакомой. Она шарахнулась от меня в сторону, будто я кипятком в нее плеснул. «Ты что, правда, на этой штуке ездишь?» Настя стала тыкать пальцем в мотоцикл с такими большими перепуганными глазами, как будто я на огнедышащем драконе прилетел. Впрочем, наверняка в ее парадигме мира что дракон, что мотоцикл стояли примерно на одной ступени реальности. А что тебя удивляет? Я ведь и на фотке в профиле с ним же. Ну, я подумала... Я подумала... Лепетала девчонка, снова делая шаг назад. Я подумала, это ты просто так? Для красоты? Я же не думала, что ты на самом деле. Да ладно тебе! Давай лучше прокачу, сама заценишь весь кайф. Настя истерически замотала головой. Еще бы чуть-чуть, и эта самая голова наверняка отвалилась нафиг. «Ну чего ты? Не бойся! Я тебе даже шлем дам!» Я показал привязанный к заднему сиденью запасной пассажирский шлем. Не берусь сосчитать, сколько девчоночьих голов уже побывало в нем, однако Настя на голова входить в их число категорически отказывалась. «Ладно», — сдался я, — «можем просто так прогуляться, пешком. Кое-как я уломал Настю». Моц пришлось оставить, и мы пошли тупо шляться по улицам. Хорошо хоть жила моя новая знакомая недалеко от центра. Вскоре мы вышли к набережной Кубани. Разговор, по большей части, состоял из молчания. Я изредка пытался закинуть удочку для общения, пошутить, спросить о чем-нибудь. Но Настя то ли стеснялась, то ли все еще пребывала в шоке от моего вида и вида железного коня. Впервые я попал в такую идиотскую ситуацию. Поперся на свидание, а получил продолжительную кардиотренировку в неспешном темпе. «Может, в кафе зайдем?» — сообразил я. «Поужинаем, винца выпьем». «Ты же за рулем!» Напомнила Насте недовольным тоном. А я вообще не употребляю алкоголь и после шести не ем. М -м да, это точно тупик. Нет, все-таки не похожа она на Лерку. Ни капли. Внешность, видать, обманчива. Лерка хоть и вся из себя примерная, но поболтать с ней можно и даже бухнуть можно и поржать. Хотя чуть то я о Лерке вспомнил, наверное, потому что мы с ней все утро переписывались. Ну, как мы? Чисто технически Лера переписывалась с Матвеем, и этот диалог был легким, классным, живым. Я даже улыбался, пока отвечал ей, и на какое-то время позабыл, что я — это я, а она — это она, моя вредная, заносчивая и чересчур правильная соседка по дому. Понимаю, что звучит дико и немного смахивает на бред, и, конечно, я не собирался дальше продолжать это знакомство. Все, что мне нужно было, я узнал. Лера в своей теории оказалась, скорее, не права. Писали мне примерно все те же барышни, только у меня совершенно не возникало желания общаться с ними. Ни с кем, кроме Леры. Нахрен она сдалась мне. Ничего ж особенного в ней нет. Ну, миленькая. Ну, фигурка огонь. Но характер. Она ж ведь так и будет на меня смотреть свысока. Типа она вся такая правильная, а я бандит с большой дороги. На меня будет, а на Матвея нет. А ты много раз встречался с девушками из Мамбы? «А?» Очнулся я от мысли, обнаружив себя все еще рядом со стопившей девчонкой, в которой теперь раздражало совершенно все. «Ну, много у тебя свиданий было?» — покраснела Настя и опустила глазенки к земле. «Ну, я прикинул, соврать ей или нет, и если соврать, то насколько сильно. Хотя зачем врать, когда можно не врать?» «Много», — сказал я, — «обычно в неделю две или три разные девушки». Р — Разные? — Настя, кажись, поплохела. — Разные. Я дважды обычно ни с кем не встречаюсь. — Почему? — я пожал плечами и ответил. — Да потому что мне скучно становится. — Вот почему. И — И со мной тебе скучно. Ее губы задрожали, а в глазах появились слезы. Тут я внезапно понял, что скучно на этом свидании походу только мне, на Насте вполне себе нормально. Но не может же быть вот так, когда хорошо только кому-то одному. Может, Гриша, может, и ты об этом прекрасно знаешь. Будто бы не моим голосом и ехидно прошептала в голове. Но я быстро стряхнул с себя эти непрошенные мысли. «Давай я тебя до дома провожу, а то поздно уже». Вежливо предложил я девчонке, на самом деле беспокоясь не столько за нее, сколько просто желая поскорее снова взобраться на свой моц и угнать в горизонт. А оставил я своего двухколесного друга аккурат в Настином дворе. «А мы еще увидимся?» — спросила она, когда я довел ее до подъезда. «Не знаю? Вряд ли. Давай. Спокойной ночи». И я быстрым шагом постарался как можно скорее оставить девчонку позади. Уже отойдя метров на пять, вдруг снова услышал за спиной ее голос. «Да ты сам не знаешь, чего хочешь!» Я не повернулся и не ответил. Она была не права. Я знал, чего хочу, но не знал, как это получить. Когда так долго живешь в одиночестве, стараясь никогда не вспоминать о том, что предшествовало этому самому одиночеству, учишься намного лучше понимать себя. Так что я себя уже давно изучил вдоль и поперек. Сейчас мне хотелось скорее попасть домой. Потому я гнал мотоцикл на максимальной скорости, И только завидев издалека знакомые окна, стал присматриваться. Свет нигде не горел. Я подъехал к воротам, загнал технику под навес, еще раз оглядел дом со всех сторон. Ну, как всегда. Блин, закон подлости. Леры не было дома. Ну и ладно, решил я. Сейчас снова пивка накачу и лягу спать. Пивка я, конечно, накатил, но спать так и не лег. Вместо этого я, делая вид, что ничего страшного не происходит, снова взялся за второй телефон, открыл мамбу, и без всяких премудростей настрочил. «Добрый вечер, Лера. Как прошел твой день? Чем занимаешься сейчас?»